Украинское миссионерское общество «Свитло на Сходе представляет книгу 12 рождественских проповедей. Автор Чарльз Сперчен. Если бы какое-нибудь другое существо пришло к нам в облике человека, то в этом не было бы ничего особенного, ничего, что могло бы утешить нас. Что мне польза от того, что ангел стал человеком? Это не принесло бы мне особой радости и не открыло бы в душе источники утешения. Но с нами Бог вызывает восторг. С нами Бог, все, что скрывается за словами Бог, божество, бесконечный и Ягова с нами. Это событие достойно предсказаний пророков, достойно новой звезды на небе, достойно той тщательности, с которой божественное провидение сохранило сведения о нём из проповеди с нами бог Гедисловие. 2000 бессмертных проповедей Чарльза Сперджина. Чарльз Сперджен умер сто лет назад. Почему же мы читаем его проповеди сегодня? Позвольте привести некоторые факты из его биографии. В 18 лет Чарльз стал пастором деревенской церкви, и церковь, в которой он проповедовал, пробудилась от духовной спячки. Десятки людей обратились к Богу в течение года, и это не Молодой одаренный пастор произнес 300 проповедей за 12 месяцев. В 19 лет он получил приглашение занять пасторское место в крупной лондонской церкви, которая, впрочем, в тот момент переживала упадок. Помещение, рассчитанное на тысячу мест, было заполнено лишь на четверть. Однако не прошло и двух лет, как оно стало слишком маленьким, чтобы вместить всех желающих послушать проповеди Сперджена. Было принято решение строить новое церковное здание на тысяч мест. А пока шло строительство, церковь собиралась на утреннее воскресное воскресные в концертном зале, вмещавшем от тысяч до тысяч человек. Несмотря на принятые меры, посетители, если они надеялись найти свободное место, вынуждены были приходить за час до начала богослужения. В то время Чарльзу было всего 22 года. Каждую неделю печаталась одна проповедь Сперджена. Тиражи достигали сотен тысяч. Его проповеди были переведены на 27 языков, в том числе и на русский, и их еженедельная публикация была закончена только в 1917 году, через 25 лет после его смерти. Впоследствии его проповеди были собраны в 63 увесистых тома, и кто-то совершенно серьезно назвал их собранием тысяч бессмертных проповедей. В этих проповедях должно было быть что-то поистине необычайное, если тысячи людей каждую неделю собирались слушать их. Что же в них особенного? В первую очередь, надо отметить, что они очень просты. Не нужно иметь особого образования, чтобы понять, о чем идет речь. Чарльз Сперджен хорошо разбирался в учении Библии, Поэтому он мог объяснить его на доступном уровне, понятными любому человеку словами. Кроме того, построение его проповедей было предельно простым. Как правило, они состояли из вступления и трех основных частей. Между этими частями не было какой-то сложной связи, которую требовалось постоянно держать в уме. Все мысли вытекали непосредственно из того отрывка, на котором строилась проповедь. В свою очередь, Каждая из трех частей состояла из набора идей, последовательно следовавших друг за другом. И все таки эти идеи не вытекали одна из другой, а росли прямо из основной темы проповеди, чем и обеспечивалась ее простота. Весь процесс проповеди был похож на нанизывание жемчужных бусинок на нить. Отрывок из Библии Причем бусинки очень легко и естественно скользят по нити, ровно укладываясь в красивое ожерелье. Тут же надо отметить, что простота не означает банальность. Проповеди Чарльза Сперджена всегда оригинальны. Бог благословил его умением видеть такие мысли в библейских стихах, которые обычно не приходят в голову. Каждая проповедь и каждая новая бусинка проповеди вызывает удивление. И от новизны и оригинальности идей порой захватывает дух. Более того, когда он объявляет очередной подзаголовок беседы, нельзя заранее угадать, что за ним последует. Всю проповедь он держит нас в напряжении, потому что мы не знаем, чем она закончится. Это не значит, что он начинает за здравие, а за упокой. Если он сказал, что будет говорить О божественности новорожденного младенца. Значит, мы услышим именно об этом, но совершенно с неожиданной стороны. Мы словно мчимся по дороге с множеством разветвлений, и вплоть до самого перекрестка, не знаем, свернем мы направо или налево или продолжим путь вперед. Прибавьте к интриге эмоциональность, и вы начнете понимать, почему у этих проповедей был феноменальный успех. Чарльз Сперджен вкладывал не только глубочайший интеллект, но и неподдельные эмоции в то, что говорил. Следы высокой эмоциональности сохранились даже в печатном варианте проповедей. Читая их, вы неизбежно заметите, что фразы построены определенным образом, и за счет этого вам передаются эмоции человека, жившего сто лет назад. Страницы дышат И вы буквально слышите голос проповедника и интонацию, с которой он произносил то или иное слово. Однако он не парил под небесами, забывая о земной жизни. Его проповеди всегда предельно практичны, всегда побуждают к действию. Он не мучает слушателей длинными рассуждениями о том, как он пришел к тому или иному толкованию отрывка. Он не выносит процесс подготовки проповедей за кафедру, а сразу выдает готовый результат. Он быстро раскрывает смысл прочитанного места, а после этого показывает вытекающие из него следствие. Часто проповедники останавливаются на объяснении и отрывка, и им не хватает ни сил, ни времени найти ему применение. Сперджин поступал иначе. Он начинал с готового толкования выбранных стихов, а затем всю проповедь посвящал практическим следствиям, которые из них вытекают. При этом он говорил о духовных проблемах людей. Самое сложное и самое желанное для христиан разобраться в своей духовной жизни, получить конкретные ответы на вопросы, связанные с верой, грехом, спасением, и Чарльз Перджин, на удивление хорошо разбирался в этом предмете. Он знал духовные проблемы верующих и ищущих Бога. Он знал, как их решить, поэтому его интересно было слушать. Слушая или читая его проповеди, вы словно попадаете на прием к врачу, окончившему духовный мединститут, и всякий раз покидаете его кабинет с рецептом в руках. У него не было Евангелизационных проповедей, его проповеди одинаково хорошо подходили и для верующих, и для неверующих. Одна и та же проповедь была предназначена для того, чтобы и христиан в вере укрепить, и неверующим помочь найти Бога. Поэтому проповеди, представленные в настоящем сборнике, будут интересны и христианам, и нехристианам. И те, и другие смогут почерпнуть в них много важного и интересного. И особенно это касается проповедников. Они увидят, что христианские истины не надо специально подстраивать для нехристиан. Сила благой вести заключается в ней самой. Проповедь истины такой, как она есть, кратчайший путь к сердцу любого человека. Пожалуй, одной из самых характерных черт проповеди Исперджена является преданность истине. Ему чужды обтекаемые двусмысленные фразы. Можно без труда понять, во что он верит, какой точки зрения придерживается и по фундаментальным, и по спорным вопросам. Такая открытость привлекает и всегда будет привлекать. Так часто проповедники умело обходят свои убеждения, не давая возможности понять, во что они верят, что читая проповеди Сперджена, мы словно выходим из душного помещения на свежий воздух. И хотя к концу жизни Чарльз Сперджен стал мягче, он никогда не шел на компромиссы и не прятал своих убеждений. Он был баптистом и не верил в крещение младенцев. И в его служении наступил момент, когда надо было заявить об этом вслух. И он в своей проповеди выступил против крещения детей, осознавая, что тираж его проповедей может значительно сократиться. Но Он пошел на это. Вопреки всем ожиданиям, эта проповедь разошла с удвоенным тиражом. С такой же твердостью он противостоял либерализму в последние пять лет своей жизни и вернул к жизни учение о благодати в первые годы своего служения в Лондоне, открыто проповедуя всевластие Бога в спасении человека. Мы коснулись лишь трёх сторон проповедей Чарльза Сперджина, которые доступны читателю, и ничего не говорили о силе и красоте его голоса, о великолепном владении литературным английским языком и обо всем, что сопровождает живую проповедь. Однако в заключении остается отметить, что главный успех его проповедей заключался не в человеке, а в Святом Духе. Сперджен был глубоко убежден, что если Святой Дух не будет открывать сердца слушателей. То как бы ни были сильные и красивые его слова, они будут напрасны. И напоследок совет. Помните, что перед вами проповеди, и поэтому лучше читать их на одном дыхании, и не все сразу. Если вы можете выслушать только одну или две проповеди за один раз, то и читайте одну или две. И да благословит Бог Святой Дух проповеди Чарльза Сперджина и сейчас, спустя десятки лет после его смерти, среди нас, жителей далекой от него земли главный рождественский вопрос ибо младенец родился нам сын дан нам В прошлый раз мы с вами рассуждали о значении основной части данного стиха: владычество на раменах его и нарекут имя ему Чудный советник, Бог крепкий. Если Богу будет угодно и мы будем живы, то когда-нибудь в будущем я надеюсь рассмотреть в проповеди значение других имен Бога: Отец вечности и князь мира. Но сегодня мы остановимся на следующей части стиха: Младенец родился нам, сын дан нам. В этом предложении дважды говорится о Христе, тем не менее, текст далек от тавтологии. Внимательный читатель заметит важное различие между этими фразами: Младенец родился нам и сын дан нам. Младенец Иисус Христос родился, обретя человеческую природу от Святого Духа и Марии. Рождение его было так же истинно, как и рождение любого человека на земле. По своей человеческой сути он был рожденным ребенком. но как сын Божий Иисус Христос был не рожден, а дан нам. Он был рожден своим Отцом прежде создания мира, рожден, но не сотворен. Он равен в своей сущности Отцу. Учение о вечном существовании Христа должно приниматься нами как непоколебимая истина нашей святой веры. Кто и как может объяснить его? Ни один человек не должен даже пытаться сделать это, ибо данная истина принадлежит к сокрытому Богам. Извечное существование Сына Это одна из величайших тайн, в которую не осмеливаются проникнуть даже ангелы, тайна, которую мы не должны пытаться раскрыть, ибо ее понимание находится за пределами возможностей ограниченных существ, каковыми мы являемся. Создание Божье может постичь вечного Бога с таким же успехом, как комар выпить океан. Бог, которого мы могли бы объяснить, не был бы Богом. Если бы мы могли постичь его, Он не был бы бесконечным, если бы мы могли понять его, он перестал бы быть богом. Иисус Христос как сын Божий дан нам, но не рожден. Он есть дар, данный нам Богом, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. Он не был рожден в этот мир как Божий сын но он был послан, он был дан. Поэтому и сказано: ибо младенец родился нам, сын дан нам. Сегодня, однако, я хотел бы обратить внимание на слово нам, которое дважды повторяется во фразе: ибо младенец родился нам, сын дан нам. Остановимся на следующих вопросах. Так ли это? Если это так, то что из этого следует? Если это не так, то что из этого следует? Так ли это? Истинно ли то, что младенец родился нам? Сын дан нам. Ребенок рожден. Это неоспоримый факт. Мы принимаем данное событие как историческое. Сын Божий стал человеком, родился в Бифлееме. Его в и положили в ясли. Сын дан это тоже факт. Атеисты могут оспаривать его, но мы верующие в непреложность Писания принимаем его как неоспоримую истину. Бог отдал своего единородного сына для спасения людей. Суть вопроса в другом. рожден ли младенец для нас? Дан ли он нам? Есть ли для нас польза от того, что младенец родился в Вифлееме? Знаем ли мы, что он наш спаситель, что он принес благую весть для нас, что он принадлежит нам, а мы ему? Я повторяю, что это повод для очень серьезного и важного исследования. Очень часто случается так, что достопочтенные люди мучаются вопросом, не является ли имя Христа для них пустым звуком, в то время как люди, никогда не сомневающиеся в этом, обманывают себя, реально не обладая Христом. Я часто замечал, что люди, в которых я был очень уверен, были менее всего уверены в себе. Я вспоминаю историю благочестивого человека по имени Симон Браун. Он жил в Лондоне много лет назад. На его сердце лежала огромная печаль. Дух его был настолько угнетен, что в конце концов он пришел к заключению, что его душа безвозвратно погибла. С ним бесполезно было говорить на эту тему, никто не мог переубедить его. Но Симон Браун постоянно проповедовал, молился и работал так, словно у него была не одна душа, а две. Когда он проповедовал, Его глаза наполнялись слезами, и когда он молился, в его словах был божественный огонь, в каждой просьбе смирения и благочестия. Подобное происходит со многими христианами. Некоторые кажутся самим воплощением благочестия. Их жизнь чиста и полностью устремлена к небу, но они все же повторяют: "О, как хочу найти покой!" И твердо хочу знать о сердцем и душой я твой обрел ли благодать Случается так, что сомнения одолевают добрых христиан, а поддельные христиане всегда уверены в себе. Да, я знал людей, о чьей судьбе в вечности у меня возникали большие сомнения. Я видел их явно не христианскую жизнь Но они тем не менее говорили о своем уделе в Израиле и о своей несокрушимой надежде так, словно полагали, что других так же легко одурачить, как самих себя. Как можно объяснить подобную беспечность? Представьте себе такую картину. Несколько всадников скачут по краю крутого и высокого обрыва, внизу которого плещется море. Путь очень опасен. С одной стороны отвесная скала, а с другой пропасть стоит лошади один раз поскользнуться, и всадник может окончить свою жизнь, сорвавшись вниз. Посмотрите, как осторожно движутся всадники, как внимательно лошадь ставит свои копыта, но смотрите, на некотором расстоянии от них скачет еще один человек с такой скоростью, будто он хочет в галопе обойти самого сатану. Вы сжимаете свои руки в страхе, вот-вот лошадь сорвется в пропасть, и всадник разобьется разобьётся насмерть. Невольно вы думаете про себя: "Ну зачем так нестись?" Оказывается, этот слепец скачет на слепой лошади. Он не видит, что окружает его. Человек думает, что он на прямой широкой дороге, и поэтому так быстро гонит лошадь. Обратимся к другой ситуации. Во время сна некоторые люди встают и начинают ходить. Иногда они забираются в такие места, куда другие не рискнули бы влезть. Головокружительные высоты, с которых мы с ужасом смотрим вниз, кажутся им безопасными. Эти люди непоколебимы в своей уверенности. На самом же деле они спят. Я привел эти примеры, чтобы как можно острее поставить вопрос: действительно ли этот младенец родился нам и сын дан нам теперь я постараюсь помочь вам ответить на этот вопрос если этот ребенок, которого с в вифлеемском хлеву лежит перед глазами вашей веры и родился для вас мой слушатель тогда вы рождены свыше Ибо этот младенец не родится для вас, пока вы не родитесь для него. Все, для кого имя Христа имеет силу, в свое время по благодати обращаются к Богу, оживают и обновляются. Еще не все искупленные обратились к Богу, но это обязательно произойдет. Прежде чем наступит смерть, они будут изменены, их грехи будут омыты, и они перейдут из смерти в жизнь. Если кто-то скажет мне, что Христос его искупитель, хотя он не пережил возрождение, то этот человек утверждает то, о чем ничего не знает. Его вера напрасна, его надежда иллюзии. Только рожденные свыше люди могут утверждать, что младенец в Вифлееме родился для них. Но скажет кто-то: "Как я могу узнать, рожден ли я свыше или нет?" Ответить на этот вопрос можно, задав другие вопросы. Произвела ли божественная благодать перемену внутри вас? Изменились ли ваши привязанности? ненавидите ли вы ту суету, которую вы раньше так любили, и готовы ли вы отдать все за ту драгоценную жемчужину, которую вы раньше презирали? Полностью ли переменились стремления вашего сердца? Можете ли вы сказать, что поток ваших желаний изменил направление, и вы теперь тот человек, который идет к Сиону, и ваши ноги стоят на пути благодати? Чего желает ваше сердце: погрузиться в бездну греха или обрести абсолютную святость? Вам приятны земные удовольствия, или вы теперь любите только небесное? Переменились ли вы внутри? Знай, мой слушатель, что родиться свыше не значит вымыть поверхность чаши или блюда. Рождение свыше состоит в очищении внутреннего человека. Бессмысленно ставить памятник на могилу и украшать его цветами. Кости мертвеца, лежащие в гробу человеческого сердца, должны быть оживлены. Сердце не должно быть гробницей смерти, оно должно превратиться в храм жизни. Произошло ли это с тобой? Внешне ты можешь очень сильно измениться, но пока ты не переменился внутри, младенец не родится для тебя. Но я задам другой вопрос. Хотя возрождение происходит внутри, оно проявляется внешне. Скажите, произошла ли перемена в вашей видимой жизни? Как вы думаете, когда другие смотрят на вас, видят ли они, что вы уже не тот человек, каким были прежде? Не замечают ли ваши друзья происшедших в вас перемен? Не смеются ли они над вами из-за того, что вы пытаетесь жить благочестиво? Как вы думаете, если ангел будет наблюдать за вашей тайной жизнью, если последует за вами в вашу комнату и увидит вас на коленях, заметит ли он что-нибудь такое, чего не видел в вас раньше? Ибо, знай мой слушатель, внешняя жизнь должна измениться, и это будет свидетельством внутренних изменений. Бесполезно показывать мне дерево и говорить, что суть его изменилась. Если я вижу, что оно приносит дикие груши, оно все еще дикая груша. И если я замечаю в твоей жизни яблоки из и виноград Гоморры, Значит, ты все еще осужденное и проклятое дерево, несмотря на то, что тебе показалось, будто ты что-то пережил. Доказательство того, что человек стал христианином, в его образе жизни. Для окружающих людей свидетельством твоего обращения является не то, что ты чувствуешь, а то, что и как ты делаешь. Для тебя самого чувства могут быть достаточным доказательством, но для пастора церкви и других, кто оценивает тебя, главный ориентир это то, как ты живешь. Однако я должен заметить, что внешняя жизнь человека может быть очень похожа на христианскую, но так может быть совсем не потому, что у человека есть вера. Вы когда-нибудь видели на улице актеров с мечами, которые делают вид, что дерутся? Посмотрите, как они рубят с плеча и бьют друг друга. У зрителя появляется чувство, что сейчас произойдет убийство. Они настолько серьезно стремятся нанести друг другу смертельный удар, что вам поневоле хочется прибегнуть к помощи полиции, чтобы разнять дерущихся. Вы только посмотрите, как один из них наносит сокрушительный удар по голове противника, а тот в свою очередь парирует его, но, последив внимательно за ними одну минуту, вы заметите, что удары следуют в определенной, заранее условленной последовательности. В драке совсем нет злости. Они не дерутся так жестоко, как это обычно делают настоящие враги. Мне доводилось видеть людей, притворяющихся, что они ненавидят грех. Но стоит присмотреться к ним, чтобы понять, что они актеры с деревянными мечами. Они не рубят так, чтобы поразить, не вкладывают в удар силу. Все это лишь игра, театральный спектакль. Уличные фехтовальщики после окончания представления пожимают друг другу руки и делят между собой медики, которые им набросали зеваки. Подобное происходит и с мнимым верующим. Он как будто тайком от посторонних глаз пожимает руку дьяволу, и два обманщика делят добычу. Лицемер и дьявол хорошие друзья. Они вместе радуются своим успехом, Дьявол радуется, потому что приобрёл душу исповедовавшую Христа, а лицемер смеется, потому что вполне доволен собой. Следите за тем, чтобы ваша жизнь не была спектаклем. Пусть ваша ненависть к греху будет настоящей и сильной, чтобы вы рубили направо и налево поражая чудовище насмерть. Можно проверить еще одним способом Были ли вы рождены свыше? Свидетельством рождения свыше являются не только внутренние и внешние изменения, но и изменения основных принципов вашей жизни. Когда человек находится в грехе, то живет он для себя, но с обновлением жизни он начинает жить для Бога. Пока мы не рождены свыше, главным принципом нашей жизни является принцип жить для себя находить удовольствие для себя и добиваться успеха для себя. А человеку никак не скажешь, что он рожден свыше, если основополагающим принципом его жизни является принцип жить для себя. Измените принципы человека, и вы измените его чувства, его образ жизни. Благодать именно так меняет человека. Топором можно отсечь больные ветви, Но благодать меняет корень и пересаживает дерево на новую почву, при этом меняется самая глубинная суть человека, внутренние далеко запрятанные принципы, на которых построена вся его жизнь. Человеческая душа меняется, и человек становится новым творением во Христе. Но возразит кто-нибудь: "Я совсем не считаю, что мне надо родиться свыше". Ах, несчастное создание! Ты так говоришь, потому что никогда по-настоящему не знал себя. Какое ужасное чудовище является собой человек в зеркале, Слова Божьего. От рождения у человека сердце находится там, где должны быть ноги, другими словами, его сердце льнет к земле, которую он должен попирать ногами. Что еще более странно, так это то, что его ноги находятся там, где должно быть сердце, то есть он уходит от Бога в то время, как всем своим существом должен устремляться к небесам. Человек по своей природе склонен смотреть вниз, поэтому он видит только то, что у него под ногами, и совсем не видит того, что у него над головой. Как ни странно, солнечный свет ослепляет его. Ему не нужен небесный свет. Его небо на земле, он видит солнце и звезды в ее грязных лужах. По сути, он перевернут вниз головой. Грехопадение так испортило нашу природу, что самое чудовищное существо на земле это падший человек. Художники изображают драконов, морских чудовищ, змей и прочих отвратительных существ. Но если бы рука мастера создала истинный портрет падшего человека, Никто бы из нас не захотел смотреть на него. Эта картина явила бы собой зрелище, которое можно увидеть лишь в аду. В таком созерцании и заключается часть невыносимых страданий грешников, находящихся там, они вынуждены всегда видеть себя. Надеюсь, теперь вы поняли, что должны родиться свыше. И пока этого не произошло, младенец не родился для вас. Но продолжим. Если этот ребенок родился для вас, то вы сами ребенок. Почему вы ребенок? Обычно дети вырастают и становятся взрослыми, но в благодати все наоборот. Человек начинает со взрослого состояния и превращается в ребенка. Братья и сестры, можете ли вы сказать, что стали детьми? принимаете ли вы слово Божие таким, как оно есть, только лишь потому, что небесный отец повелевает это сделать? Готовы ли вы верить в тайны без их объяснения? Готовы ли вы вновь учиться в младших классах, вновь стать маленькими? Можете ли вы пить чистое словесное молоко, не на намгрявению, не подвергая сомнению то, что открывает ваш Господь? но доверяя ему в любой ситуации, даже если это выше вашего понимания. Если не обратитесь и не будете как дети, то этот младенец не родится для вас. Если подобно детям вы не являетесь смиренными послушными учениками, довольными волей своего отца, то весьма сомнительно, что этот младенец родился для вас. Как прекрасно видеть обращенного человека, который стал ребенком. Сколько раз мое сердце билось сильнее от радости, когда я видел в прошлом воинствующего атеиста, который постоянно выступал против Христа и в словарном запасе которого едва ли можно было найти доброе слово о детях Божьих, но по божественной благодати, поверившего в Евангелие. Этот человек плачет, ощущаяся у спасения. Он превращается совсем в другого человека. Он считает себя ничтожнее самого последнего верующего. Он готов выполнять самую черную работу в церкви Христовой сидеть как ученик рядом с Марией, у ног Иисуса, чтобы слушать его и учиться у него. Если вы сами не дети То этот младенец родился не для вас. А теперь о том, дан ли этот сын нам. Я призываю каждого из вас задать себе вопрос: действительно ли мне дан сын? Если этот сын дан вам, то вы сами являетесь сыном тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Христос стал сыном, чтобы во всем уподобиться братьям. Я не могу любить сына Божьего и восторгаться им, наслаждаться им, пока я сам не стану сыном Божьим. Мой слушатель, есть ли у тебя страх Божий? сыновний страх, страх ребенка, который боится огорчить своих родителей. Скажи, есть ли у тебя детская любовь к Богу? Доверяешь ли ты ему, как своему отцу, как своему другу? Есть ли в твоей груди дух усыновления, которым взываем: «Алва, Отче"? Бывает ли так, что стоя на коленях ты можешь сказать: "Мой отец"? И мой Бог. Свидетельствует ли дух твоему духу, что ты рожден от Бога? Устремляется ли твое сердце к твоему Отцу и твоему Богу в восторженном порыве, чтобы обнять того, кто задолго до этого обнял тебя в завете своей любви, заключил в объятии своей действенной благодати? Знай, мой слушатель, если тебе неведом дух усыновления. Если ты не сын или дочь Сиона, то не обманывай себя. Сын не дан тебе. А теперь посмотрим на это несколько иначе. Если сын дан нам, тогда мы тоже даны сыну. В связи с этим я хочу спросить у каждого из вас: отдан ли ты Христу? Чувствуешь ли ты, что тебе незачем больше жить на земле, кроме как для его славы? Можешь ли ты сказать в своем сердце: "Велик Господь". Если я не обманываюсь, то я весь его. Готов ли ты сегодня повторить свой обед посвящения? Можешь ли ты сказать: "Возьми меня. Весь я и все, чем я владею, Твое навеки". Я отдаю тебе все свое богатство, все свои силы, все свое время, и я буду твоим, целиком твоим. И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. И если сын Божий дан вам, то вы должны полностью посвятить себя ему. Тогда вы почувствуете, что честь его имени ваша цель. Его слава, одно большое желание вашего жаждущего духа. Так ли это, мой слушатель? Спроси себя. Я молю. И не солги. Повторяю, если этот младенец родился для меня, то я рожденный свыше человек. Более того, в результате этого нового рождения я сам становлюсь ребенком. Если сын дан мне, Тогда я сам сын и отдан сыну, который дан мне. Я постарался привести изложенные выше доказательства так, чтобы они максимально соответствовали словам пророка. Я молю, не забудьте их по дороге домой. Если вы не сможете вспомнить эти слова точно, все же запомните, что вам надо проверить себя в любом случае. Проверьте, мои слушатели, можете ли вы сказать мне Дан сын. Ибо если Христос не мой Христос, то мне мало толку от него. Если я не могу сказать, что он возлюбил меня и отдал себя за меня, то что мне польза от всех заслуг его праведности от его искупления? Хорошо, когда в лавке есть хлеб, но если я голоден и не могу купить этот хлеб, я умру от голода, хотя закрома и полны. Хорошо, что в реке есть вода. Но если я в пустыне и поток далек от меня, если я слышу шум журчащей в нем воды, но обессиленный лежу вдали от него, умирая от жажды, то звонкий шум ручья будет только мучить меня, пока я не скончаюсь в горьком отчаянии. Лучше, мои слушатели, умереть в далекой стране, где не слышали о Христе, чем прожить жизнь на земле, где воспевается Имя Христа. И где превозносится его слава, и все же отойти в мир иной, не воспользовавшись его помощью, не получив благословения его Евангелия, не омывшись его кровью, не одевшись в его белые одежды праведности, Да поможет вам Бог, чтобы вы были благословенны Христом и могли радостно петь младенец родился нам сын дан нам Мы подошли ко второй части нашей беседы ибо младенец родился нам Сын, дан нам. Если это так, то что из этого следует? Почему, несмотря на то, что это так, я полон сомнений? Почему мой дух измучен вопросами? Почему мне мало фактов? Мой слушатель, если сын дан тебе, то почему сегодня ты спрашиваешь, принадлежишь ты Христу или нет? Почему ты не стараешься сделать свое призвание и избрание твёрдым? Почему ты медлишь в долине сомнений? Поднимись, поднимись на высокие горы уверенности и не успокаивайся, пока не сможешь сказать, не боясь ошибиться: я знаю, мой искупитель жив. Я уверен, что он в состоянии сохранить то, что я отдал ему. Возможно, многие из вас не совсем уверены в своих отношениях с Христом. Но, мои слушатели, не успокаивайтесь, пока вы полностью не убедитесь, что Христос принадлежит вам, а вы ему. Предположим, что завтра в одной из газет вы прочтете, хотя если вы поверите в то, что там написано, то, скорее всего, напрасно, сообщение о том, что какой-то богатый человек оставил вам большое имение. Предположим, что этот человек оказался вашим родственником. До получения сообщения вы планировали на завтра семейную встречу, на которую пригласили пообедать с вами брата Джона, сестру Мэри их детей. Я сомневаюсь, что вы будете сидеть во главе стола во время обеда, а не пойдете выяснять, правда ли написанное в газете. О, скажите вы, я бы с гораздо большим удовольствием сел за рождественский обед, если бы был уверен, что мне действительно досталось наследство. И весь день, если бы вы не пошли и не выяснили, что к чему, вы испытывали бы беспокойство, сидели бы за столом как на иголках, потому что вас терзала бы мысль о том, станете ли вы богатыми или нет. Сегодня вы слышите великое и истинное утверждение, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Весь вопрос в том, спас ли он вас? Сделал ли он что-нибудь для вас? Я прошу вас не давайте своим очам сна, пока точно не будете знать, что вам принадлежит небесное имя. Человек, неужели твоя вечная судьба сокрыта от тебя? Неужели, когда речь идет о Баде и Рае, ты остаешься равнодушным, не зная, что тебя ожидает? Неужели ты доволен тем, что ты не знаешь, любит ли тебя Господь или гневается на тебя? Может ли быть спокойной твоя душа, пока ты не уверен, осужден ли ты за грехи или оправдан верой во Христа Иисуса? Проснись, человек! Умоляю тебя именем живого Бога и безопасностью твоей души, проснись! Ищи, смотри, спрашивай, испытывай себя, дан ли тебе сын Ибо если это так, то почему бы нам не быть уверенными в этом? Если младенец родился мне, то почему я не могу твердо знать об этом, знать о том, что уже сейчас я живу особой жизнью, ценность которой смогу полностью оценить только после того, как окажусь в вечной славе? Если это так, то почему я грущу? Сейчас я смотрю на ваши сияющие лица, но, вероятно, под улыбками многих сокрыта боль в сердце. Братья и сестры, почему мы грустим сегодня утром, если нам родился младенец, если нам дан сын? Прислушайтесь к песне жнецов, смотрите, как они танцуют и веселятся. Почему им так весело? Потому что они запасают дары земли, они собирают в своей житницы пшеницу, которая обеспечит им сытую зиму. И неужели, братья и сестры, мы, обладая хлебом, пребывающим вечно, будем печалиться? Мирской человек веселится, когда у него много зерна. Почему же мы не возрадуемся, ведь младенец родился нам, сын дан нам. Прислушайтесь. Что означает стрельба из башенных пушек? Почему звонят колокола в звонницах, словно весь Лондон сошел с ума от радости? Родился царь! Поэтому его приветствуют выстрелами из пушек, поэтому звонят колокола. Христиане, бейте в колокола своих сердец, пойте словами самой радостной песни, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Пой мое сердце, звени звуками радости. Кровь в моих венах прими эту радость. Все нервы мои превратитесь в струны арфы, и пусть благодарность касается вас ангельскими пальцами. И ты, мой язык, пой, прославляй того, кто сказал тебе: "Ибо младенец родился нам, сын дан нам". Вытри слёзы. Хватит вздыхать. Прекрати роптать Что значит твоя бедность? Ибо младенец родился нам, что значит твои болезни, сын дан нам. Что значит твой грех, ибо младенец возьмет этот грех и сын омоет тебя и сделает достойным небес. И если это так, тогда радость, радость непрестанна. Будем радостны всегда. Луч отрады Богом данной не погаснет никогда. Если это действительно так, то почему наши сердца так холодны? И почему мы делаем так мало для того, кто так много сделал для нас? Иисус, мой ли ты? Спасен ли я тобой? Почему же я так мало люблю тебя? Почему же я проповедую недостаточно страстно? Почему молюсь недостаточно горячо? Почему мы делаем так мало Христу, который отдал себя за нас? Как же так получается, что мы без огня служим тому, кто служил нам так совершенно? Он посвятил себя нам полностью. Как же так получается, что наше посвящение не от всего сердца? Почему же мы постоянно жертвуем многим ради себя, а не ради него? О возлюбленные братья, отдайте себя ему этим утром. Чем вы владеете в этом мире? Кто-то может сказать, что у него ничего нет, он беден без гроша в кармане и без крыши над головой. Отдайте Христу себя. Вы, наверное, слышали историю об учениках греческого философа. Наступил день, когда все должны были сделать подарок своему учителю. Один из учеников принес золото, другой не мог принести золото и принес серебро, кто-то принес учителю дорогую одежду, а кто-то изысканную пищу. Но один из них пришел со словами: "О, Салон, я нищ. Мне нечего дать тебе. Но все же я дам тебе нечто лучше всех этих подарков. Я отдаю тебе себя. Итак, если у вас есть серебро или золото, или вы владеете чем-то в этом мире, то по возможности отдайте это Христу. Но самое главное отдайте ему себя. время проповеди подошло к концу. И я прошу обратить свое особое внимание на мой последний вопрос. Если это не так. Если младенец не родился нам. Что тогда? Дорогой слушатель, я не знаю, из какой части этого зала ты меня слушаешь, но глаза моего сердца ищут тебя, чтобы увидев плакать над тобой несчастные, без надежды, без Христа, без бога. Рождество для тебя не праздник, ведь младенец не родился для тебя, сын не дан тебе. Мы с грустью слушаем истории о бедных людях, которые в течение прошлой недели умерли на улицах из-за жестокого голода и беспощадного мороза. Но с какой жалостью мы должны думать о твоей судьбе, гораздо более ужасной. Ведь наступит день, и ты будешь просить о капле воды, чтобы охладить свой язык, и никто не подаст ее тебе. Ты будешь искать смерти, зловещей холодной смерти как лучшего друга, но не сможешь найти ее, ибо пламя ада не поглотит тебя, и адские ужасы не уничтожат тебя. Ты будешь жаждать смерти мгновенной, но навсегда останешься в объятиях вечной смерти. Ты будешь умирать каждый час, но никогда не получишь в награду долгожданную смерть забвения. Что я могу сказать тебе этим утром? О, Господь, помоги мне сейчас сказать эти слова в добрый час. Я умоляю тебя, мой слушатель, Если Христос не принадлежит тебе, сделай с помощью Святого Духа то, что я сейчас скажу. В первую очередь, исповедуй свои грехи. Исповедуй не мне, никому какому-либо другому человеку. Пойди туда, где тебя никто не увидит, и исповедуй Богу, что ты нечист. Скажи ему, что ты ничтожество, не имеющее надежды без всевластной благодати. Но не подумай, что в исповедании есть какая-то твоя заслуга. Ее нет. Никаким исповеданием ты не сможешь заслужить прощения, хотя Бог и пообещал простить каждого, кто исповедует свои грехи и оставит их. Представьте себе, что у кредитора был должник, который должен был вернуть тысячу фунтов. Они встречаются, и кредитор говорит: "Возвращай деньги". Но в ответ слышит: "Я ничего тебе не должен". Этого должника арестуют и посадят в тюрьму. Однако кредитор говорит: "Я хочу проявить милосердие. Признай, что ты должен мне и прощу тебе твой долг". "Ладно, я должен вам 100 фунтов". "Нет, так дело не пойдет. "Хорошо, сэр, я признаю, что я должен вам 500 фунтов". И шаг за шагом он признается, что должен тысячу. Есть ли в его признании какая-нибудь заслуга? Нет. Но вы прекрасно понимаете, что ни один кредитор не простит долг, если он даже будет признан. Самое меньшее, что вы можете сделать признать свой грех. И в этом не будет никакой вашей заслуги, тем не менее, Бог, верный своим обещаниям, простит вас через Христа. Я могу только умолять вас последовать моему совету не пренебрегай им не забудь о нем, покинув это здание возьми его с собой и пусть этот день станет для многих днём исповедания но потом после исповедания я молю вас отрекитесь от себя вы возможно чувствуете себя спокойно надеясь на то что станете лучше и этим спасете себя забудьте об этом сладком самообмане Вы видели шелковичного червя, как он крутится, крутится, крутится, пока не умрет в подготовленном для самого себя коконе. И ваши добрые дела накручивают вокруг вашей мертвой души изящный кокон. Мы ничего не можем сделать своими лучшими молитвами, горячими слезами, прекрасными поступками. Этим мы никогда не заслужим вечную жизнь. Христианин, обратившийся к Богу, расскажет вам, что он не может жить свято сам по себе. Если корабль в море не может сам себя направить по нужному курсу, то почему вы думаете, что доски, лежащие в мастерской столяра, могут сами собой собраться, превратиться в корабль и, добравшись до моря, доплыть до Америки? Да, именно так вы думаете. Человек это Божье творение, не может ничего сделать сам по себе, а вы думаете, что вы на что-то способны. Итак, отрекитесь от себя. Да поможет вам Бог занести в черный список бесполезных идей всякую мысль о том, что вы можете что-то сделать самостоятельно. И наконец, я молю Бога, мои дорогие слушатели, чтобы он помог вам не только исповедать свои грехи, не только отбросить всякую надежду самому спасти себя, но прийти к тому месту, где Иисус умер в муках. Отправляйся в мыслях на Голгофу, там распят. Он средний крест из трех, как будто я вижу его сейчас. Я вижу его изнуренное лицо, лицо обезображенное до неузнаваемости. На его висках словно бусинки капли крови это следы шипов тернового венца. Я вижу, что он обнажен, поэтому испытывает чувство стыда. Можно пересчитать все его кости. Смотрите, его руки разорваны грубым железом, ноги пробиты гвоздями. Гвозди вбиты в тело. Не просто дырки, пробитые гвоздями Все тело, опирается на ступни, и они разрываются под его весом. Тело висит на руках, и нервы рвутся гвоздями. Прислушайтесь. Земля затихла. Он кричит: "Боже, зачем ты оставил меня?" О грешник, с чем ты сравнишь этот вопль? Бог оставил его, его Бог перестал быть милостивым к нему. Его душа скорбит смертельно, но прислушайся. Он вновь кричит: "Жажду! Дайте ему воды! Дайте воды! Вы святые жены, дайте ему напиться!" Но нет, его палачи издеваются над ним. Они дают ему уксус, смешанный с желчью. Услышь его, наконец, грешник, ибо он твоя надежда. Я вижу, как он склонил свою окровавленную голову. Царь небес умирает. Бог, сотворивший землю, стал человеком, и этот человек вот-вот закончит свой путь. Услышьте его. Он кричит: "Свершилось!" и испускает дух. Искупление совершено. Цена отдана. Кровавый выкуп состоялся. Жертва принята. свершилась. Грешник, верь во Христа. Доверься ему. Пусть он будет всем для тебя. Обними своими дрожащими руками его окровавленное тело. Сядь у подножия креста и смотри на стекающую кровь. Да поможет вам Бог ради Иисуса Христа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами во веки и веки. Аминь и аминь. Утро 25 декабря 1859 года.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 За все то, что слышали и видели, каким сказано было в от Луки. Для каждого времени свой плод. Летом яблоки, на Рождество ягоды астралиста. Земля плодоносит в соответствии с порой года, и у человека для всякого дела под небом свое время. Сегодня мир поздравляет сам себя с Рождеством и высказывает себе наилучшее пожелание. А мне бы хотелось предложить вам более серьезное занятие. Размышляя сегодня о рождении Спасителя в яслях, давайте устремимся к моменту рождения Спасителя в наших сердцах, чтобы нам, если Христос в вас, упоение славы обновиться духом ума. Давайте попытаемся посетить Вифлеем своего духовного рождения, насладимся любовью и общением с Иисусом, как в святые радостные небесные дни медового месяца нашей христианской жизни. Давайте обратимся к Иисусу с тем юношеским восторгом, который так отчетливо проявился в нас, когда мы впервые увидели его. Давайте вновь возложим царственный венец на его чело, пусть он будет коронован нами. Ибо он по-прежнему украшен свежестью юности и вчера, и сегодня, и во веки тот же евреям. Я избрал стихи из Евангелия от Луки для нашего размышления, потому что, как мне кажется, они раскрывают разные пути служения Богу, разные возможности выполнять святую работу и практиковаться в христианском мышлении. Каждый стих открывает особый путь для христианского служения. Одни люди, как следует из текста, распространяли благую весть, рассказывая другим о том, что они видели и слышали. Другие удивлялись услышанному со святым изумлением и восхищением. По крайней мере, один человек, судя по третьему из стихов, размышлял над этим событием. Третьи прославляли Бога и возносили ему хвалу. Я не знаю, кто из них лучше послужил Богу но думаю, что если бы мы сумели объединить внутренние переживания с конкретными действиями, то можно было бы поручиться, что мы послужили Богу самым благочестивым и богоугодным способом. В первую очередь отметим, что некоторые люди распространяли новость, рассказывая другим о том, что видели и слышали. И воистину, им было что рассказать. То, чего ожидали цари и пророки, наконец свершилось. Они нашли ответ на постоянно мучившую их загадку и, кажется, могли бы вместе с древним философом пробежать по улицам с криком "Эврика, эврика", ибо их открытие было еще более выдающимся. Они нашли решение не задачи по физике и не философской проблемы, Их открытие не было равных среди всех величайших открытий истории, ибо оно, подобно листьям дерева жизни, несло исцеление народом и словно вода реки жизни веселила град Божий. Они видели ангелов, слышали их прекрасную новую песнь. Они видели больше, чем ангелов, они видели царя ангелов, ангела завета, в котором наша радость. Они слышали небесную музыку. А когда приблизились к Вифлеемскому хлеву, ухом веры смогли различить музыку надежды, которой полнилась земля, которая не смолкнет в веках, торжественную, но ласковую музыку сердец, настроенных на прославление Господа. Это была славная мелодия объединенной радости Бога и человека. Они видели воплощенного Бога, Такое зрелище заставит говорить любого человека, если только неописуемое изумление не лишит его дара речи. Подождите минуту, помолчите, пока они смотрят на это чудо. Невероятно. Пастухи, выйдя из хлева, спешат сообщить благую весть первому встречному. До самой ночи, не чувствуя усталости, они возглашают: "Придите и поклонитесь Придите и поклонитесь Христу, новорожденному царю. А мы, возлюбленные, есть ли в нас та радость, которая рвется наружу? Поистине благая весть может заставить говорить даже спящего, говорить о тайне воплотившегося ради нас Бога, Бога спускающегося с небес, чтобы мы могли вознестись о Боге, истекающим кровью и умирающим ради того, чтобы мы не истекали кровью и не умирали, о Боге, завернутом в пелёнки ради того, чтобы мы могли развернуть и сбросить с нас саван греха. Благая весть настолько необходима людям, что человек, часто повторяющий ее, поступает праведно, а тот, кто редко пересказывает ее, имеет основание обвинить себя в греховном молчании им было что сказать и это что-то содержало в себе неповторимое сочетание служившее и тайным знаком, и царской печатью, которые подтверждали божественность вести о спасителе, неповторимое соединение возвышенного и простого. ангелы поют, но поют пастухам Небо сияет славой, но оно сияет ночью. Бог, но младенец, бесконечный и в то же время в пять длиной. Что может быть проще яслей плотника, его жены и ребенка? Но что возвышенней воинства небесного пробуждающего ночь радостным пением из самого Бога явившегося в человеческой плоти? увидеть ребенка – не событие, но что за чудо увидеть слово, которое в начале было у Бога и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от отца. Братья, Нам надо рассказать историю настолько же простую, насколько и возвышенную. Что проще? Веруй и живи. Что более возвышенно? Бог во Христе примирил с собою мир. Путь спасения настолько удивителен, что даже ангелы, размышляя над ним, не могут не прийти в изумление. И в то же время он настолько прост, что дети в храме могут достойно воспеть его: Асанна, благословен грядущий во имя Господне. Какое поразительное сочетание возвышенного и простого мы видим в великой жертве умилостивления, принесённой вочеловечившимся Спасителем. О, поведайте всем людям об этой спасительной истине. Пастухи с радостью возвещали о рождении Спасителя, ибо то, что они возвещали, они приняли с небес. Радостная весть пришла к ним не от оракула, не через философские исследования, не из поэзии и не из писаний древних, в которые она вплетена особой тайной Эта весть была открыта им всемогущим проповедником Евангелия, возглавлявшим ангельское воинство, который сказал: "Ныне Родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. О, вы слышали голос с небес. Вы, дважды рожденные люди, возрожденные для живой надежды, вы слышали, как Дух Божий свидетельствовал вам об истине Божьей и учил вас небесным откровением. Поэтому вы должны отметить это рождество, рассказывая ближним то, что Духу Божьему было угодно открыть вам. Пастухи рассказали не только о том, что они услышали с неба. Они говорили также о том, что видели на земле. Те истины, которые были сперва даны им в откровении, они сделали близкими и понятными для себя благодаря тому, что увидели младенца. Никто не добьется успеха, возвещая истины Божьи, пока то, что он находит в книге, он не найдет в сердце. Полученное откровение нам необходимо пропустить через себя. Необходимо, чтобы Святой Дух научил нас и дал ощутить его реальное воздействие на сердце и совесть. Мои братья, Евангелие, которое мы проповедуем открыто нам Господом, но кроме этого наши сердца испытали и проверили его истинность и силу. Если даже мы и не постигли его глубины и высоты, тем не менее, все же почувствовали его сверхъестественную силу в наших сердцах и душах. Евангелие открыло нам нашу греховную суть, но оно открыло и прощение. Оно истребило власть греха царствовавшего над нами, и отдало нас Христу, чтобы он воцарился в нас, предоставив наши тела святому Духу чтобы он обитал в нас как в храме. Поэтому мы должны говорить. Я не призываю никого из вас просто пересказывать те места из Библии, которые посвящены Иисусу. Если вы будете так делать, ваша проповедь окажется неубедительной. Но я прошу проповедовать об Иисусе тех, чьи сердца знают его могучее влияние тех, кто не только слышал о младенце, но и видел его в яслях, брал его на руки и принял его как рожденного лично для него, как своего спасителя, Христа, помазанного для него, и Иисуса, спасающего его от грехов. Возлюбленные, можете ли вы не рассказывать о том, что видели и слышали? Бог дал вам вкусить «Благого слова жизни прикоснуться к нему и вы не сможете вы не осмелитесь молчать ибо вы должны рассказать своим друзьям и соседям о своих переживаниях пастухи не читали книг не знали ни одной буквы они были пастухами но проповедовали хорошо и мои братья чтобы не говорили иные люди проповедовать могут не только те, кто получил ученые степени в Оксфорде, Кембридже или в каком-нибудь еще колледже или университете. Конечно, ученость не мешает благодати и может оказаться хорошим оружием в умелых руках, но очень часто благодать Божия прославляется простотой, позволяющей неграмотным людям понять и проповедовать Евангелие. Я бы не побоялся попросить весь мир отыскать ныне живущего магистра гуманитарных наук, который обратил к Богу больше людей, чем Ричард Уивер. Все епископы вместе взятые не сделали и десятой части того, что сделал он, если говорить о числе людей, обратившихся к Богу. Воздадим всю славу Богу, но не станем отрицать, что спасенный грешник только что вылезший из шахты С грубым акцентом углеко рассказывает по Божьей благодати историю о кресте так, что их преосвященство смиренно сидят у его ног, чтобы научиться проникать в людские сердца и смягчать упрямые души. Правда, необразованные братья годятся не для всякого служения. У них свой круг деятельности, но они вполне способны рассказать, что видели и слышали, и, как мне кажется, каждый человек способен на это в определенной мере. Если вы видели Иисуса и слышали его спасительный голос, если вы приняли истину от Господа, ощущая его великую силу, если сила этой истины изменила ваш дух, то тогда вы уверенно можете рассказать, что Бог запечатлел внутри вас. И если вы не можете проникнуть в более глубокие тайны, не можете разобраться в тонкостях, ну и ладно. Есть люди, которые могут это сделать, и вам нечего беспокоиться об этом. Вы можете открыть первые основные истины, которые намного важнее. Если вы не можете говорить с кафедры, потому что ваши щеки заливаются краской, и язык отказывается повиноваться перед большой аудиторией, то вспомните о своих детях. Вы не можете стыдиться говорить перед ними. Рождественским вечером Несколько человек собираются вокруг домашнего очага, в мастерской тоже собираются люди, да и в других местах вы находите слушателей, которым вы можете рассказать о любви Иисуса к потерянным грешникам. Не говорите больше, чем вы знаете. Не рассказывайте о том, чего вы на самом деле не пережили, потому что скоро не будете знать, что сказать, начнете путаться в словах и окончательно собьете с толку своих слушателей. Идите настолько далеко, насколько вам хватает знаний. И коли скоро вы знаете, что вы грешник, а Иисус спаситель, причем великий, то рассказывайте об этом и принесете много добра. Возлюбленные, пусть каждый из вас, кто бы он ни был, расскажет о том, что видел и слышал, распространит эту весть среди сынов человеческих. Были ли они уполномочены? Какое большое дело быть уполномоченным? Неуполномоченные проповедники это бесстыдные самозванцы. О какой ужас, когда не человек, не имеющий апостольской преемственности, становится за кафедру. Это поистине страшно. Люди, подобные Эдварду Пузи, один из лидеров Оксфордского движения середины XIX века, защищавшего ритуализацию церкви, просто не в состоянии перенести весь ужас того, что неуполномоченный человек может проповедовать осмеливается учить о спасении. Для меня этот ужас похож на страх школьника перед домовым, которого создало его собственное воображение. Когда я вижу, что человек попал в полынью, помогаю ему, то мне кажется, нет ничего ужасного в том, что я послужил средством его спасения, хотя и не являюсь членом Красного креста. Если я во время пожара слышу, как с верхнего этажа кричит несчастная женщина, которая может сгореть заживо, и подкачу к окну пожарную лестницу, тем самым сохранив ей жизнь, то не думаю, что я поступлю плохо, хотя и не работаю в пожарной охране. Если отряд смельчаков прогонит врага из своего графства в то время, как наемники не выполняют свои задачи, подчиняясь какому-нибудь важному военному договору, то я не думаю, что это кого-нибудь шокирует. Знаете, что пастухи и подобные им люди обладают апостольской преемственностью и уполномочены божественным рукоположением, ибо каждый человек, слышавший Евангелие, уполномочен передать его другим. Вы хотите подтверждение моим словам? Вот, пожалуйста. Само Святое Писание говорит об этом. И слышавший доскажет, Приди откровение. Пусть каждый человек по-настоящему слышащий Евангелие зовет других пить воду жизни. Вот и все необходимые полномочия для того, чтобы проповедовать Евангелие в меру своих способностей. Не каждый человек может проповедовать слово, и не каждого человека мы бы хотели увидеть проповедующим в большом собрании. Ибо если бы все были устами, то церковь была бы большой пустотой. И все же каждый христианин, так ли и начали, но должен передавать благую весть. Наш мудрый Бог устроил все так, чтобы свобода пророчествовать не привела к появлению митингующей толпы. И поэтому он дал немногим людям дары пастора и проповедника, но все таки пусть каждый человек в соответствии со своими способностями проповедует. Пусть каждый из вас, хотя и не за кафедрой, а на скамье в мастерской, где-нибудь когда-нибудь распространяет благоухание Господа Иисуса Христа. Пусть этот призыв Господа наделит вас всеми полномочиями. И слышавший даст скажет: "Приди". Я никогда не спрашивал ни у кого разрешения кричать "Пожар", когда я видел горевший дом. Мне и в голову не приходило искать особых полномочий для того, чтобы делать все от меня зависящее для спасения ближнего. И я не собираюсь жить по-иному. Полномочия, которые нужны вам, вы получите не у прилатов, украшенных батистовыми лентами, а прямо у великого главы церкви, который дает право каждому человеку, слышавшему Евангелие, учить своего ближнего, говоря: "Познай Господи. Вот мои братья один из способов отпраздновать святое и в каком-то смысле веселое Рождество. Подражайте этим простым людям, о которых сказано: "Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем". Обратимся к другому способу отметить Рождество святому удивлению, восхищению и поклонению. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Сложно сказать что-нибудь хорошее о людях, которые только удивляются и ничего больше не делают. Многих людей Евангелие заставляет удивляться, И эти люди довольны тем, что слышат его. Им этого вполне достаточно. Голос проповедника для них как звук, помогающий задать правильный тон инструменту. Они рады слушать. Они не скептики, не критики. Они не пытаются возражать, они просто думают про себя: "Какое прекрасное Евангелие, какой замечательный план спасения". Это пример самой поразительной любви, самого невероятного снисхождения. Иногда такие люди удивляются тому, что истину о младенце им сообщили пастухи. Они не могут постичь, как неграмотные люди могли говорить об этом, как такие идеи могли проникнуть в пастушьи головы, где они этому научились. Почему их сердца горят огнем, и какую операцию им сделали, что они могут так говорить? Люди в недоумении разводят руками и открывают в изумлении рты. Потом первый восторг проходит, И они продолжают жить как жили, не вспоминая больше об этом. Некоторые из вас удивляются каждый раз, когда видят, как Бог действует в нашем округе. Вы слышите об обращении ужасного грешника и говорите: "Это удивительно". Происходит пробуждение. Вам доводится присутствовать на собрании, где Дух Святой работает на славу, и вы говорите: "Да, это очень необычно, просто поразительно". Даже газеты иногда помещают сообщения о великих и необычных делах Бога Святого Духа. Но дальше эмоций дело не идет, удивление и ничего больше. Но я верю, что это не о нас с вами. Мы не будем думать о Спасителе и о принесенном им учении только лишь с удивлением и изумлением, ибо от этого нам не будет никакой пользы. Позвольте заметить, что святое удивление, вызванное тем, что совершил Бог, очень естественно для людей. Ведь действительно удивительно, что Бог обратил внимание на падшее творение, и вместо того, чтобы стереть грешников с лица земли, он придумал прекрасный план искупления и сам стал искупителем человека, чтобы заплатить необходимую цену. Возможно, самое большое удивление у вас вызывает то, что это произошло с вами, что вы были искуплены его кровью, что Бог оставил престол и славу, чтобы в позоре страдать за вас. Если вы знаете себя, то вы никогда не отыщете в себе ни одной достойной причины, которая могла бы побудить Бога пойти на это. Почему он проявил такую любовь ко мне, спросите вы? И если Давид в свое время мог сказать только одно: кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? То что должны сказать мы с вами? Даже если бы все мы были самыми выдающимися людьми и постоянно исполняли все заповеди Господа, то и тогда мы не заслужили бы такой бесценной награды боговоплощения. Но мы грешники, преступники, восставшие против Бога и бежавшие от него далеко. Что мы можем сказать о воплотившемся Боге, умершем за нас, кроме как в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но он возлюбил нас. Пусть вашу душу охватит удивление. Ибо удивление, друзья, в этом отношении самое действенное чувство. Святое удивление приведет вас к благодарному преклонению перед Богом. Пораженные тем, что совершил Бог, вы будете изливать душу в песне удивления перед золотым престолом сидящему на престоле в благословении, чести, славе и держава за то, что он сделал для меня. Исполненные удивления, вы будете благочестиво бодрствовать. Вам будет страшно согрешить против такой любви. Ощущая присутствие могущественного Бога в даре его возлюбленного сына, вы снимете обувь с ног ваших, ибо место, на котором вы стоите, свято. И в то же время у вас появится славная надежда. Если Иисус отдал себя вам, Если он совершил это великое дело для вас, тогда вы почувствуете, что нет ничего зазорного в том, чтобы желать целого неба, что реки наслаждения по правую руку Бога, как бы сладкие и глубокие они ни были, предназначены для того, чтобы вы пили из них. Чем еще можно удивить человека, однажды удивившегося у яслей и у креста? Есть ли в этом мире что-нибудь более удивительного для того, кто видел Спасителя? Семь чудес света, скажут некоторые. Но вы можете уместить их в ореховой скорлупе, потому что современная техника и современное искусство превосходят их все. Рождение же Иисуса это чудо не только земное, это чудо и земли, и неба, и даже самого ада. Это чудо не принадлежит прошлому, это чудо на все времена, вечное чудо. Тот, кто видел человеческие чудеса несколько раз, со временем перестает удивляться. Величественнейшее здание, сооруженное великим зодчим, в конце концов перестает впечатлять наблюдателя. Совсем иное дело. Этот чудесный храм вочеловечившегося божества. Чем больше мы смотрим, Чем больше удивляемся, тем больше мы привыкаем к нему, тем больше в нас растет чувство непревзойдённой красоты, любви и благодати. Лучше всего Бога можно разглядеть не в сияющих над нами звёздах, не в глубоких водах океана, не на величественных горных вершинах, не на бескрайних равнинах, не в хранилищах жизни и не в обрывах смерти, а в яслях и на кресте. Поэтому давайте проведем несколько праздничных часов в святом удивлении, порождающем благодарность, поклонение, любовь и доверие. Эти дела, которыми могут заняться христиане это созерцание истины и сохранение её в сердце. Лука записала в Евангелии так: "А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своём. Её память, чувство и разум запечатлели все то, что она видела и слышала". Мы радуемся видеть такое поведение Марии и не находим в нем ничего удивительного, ведь изо всех людей на земле происходящее касалось в первую очередь её, потому что от нее родился Иисус Христос. Тот, кто рядом с Иисусом, кто общается с ним, тот и будет больше других увлечен им. Когда ваше знание о нем достигнет определенного предела, тогда любовь к нему будет превосходить разумение. Когда вы постигнете высоту и глубину и широту и долготу его любви, тогда и вашу любовь нельзя будет измерить ни в высоту, ни в глубину, ни в ширину, ни в длину. Рождение ребенка очень заботило Марию. И заметьте, как проявилась ее забота. Марию как женщину украшала не смелость, это мужская добродетель. Красота женщины в скромности и нежности. Мария не распространяла новости, она размышляла над ними. Она молчаливо сидела в доме. Она действовала, но действовала непосредственно для него, который был радостью и утешением ее сердца. Как и любой ребенок, святой младенец, нуждался в заботе материнского сердца и в ласке материнских рук. Она была полностью поглощена им. О, благословенное увлечение, сладкая забота! Не почитайте неугодным то служение, которое сосредоточено на Иисусе, а не на его учениках или блуждающих овцах. Когда женщина разбила сосуд с благовонием и помазала Иисуса, то сам Иисус услышал упрек от Иуды, и остальные ученики посчитали, что нищие очень много потеряли. Но Спаситель сказал: «Она доброе дело сделала для меня. Евангелие от Матфея. Я хочу сказать вам следующее. Если вы настолько застенчивы, что в эти праздничные дни не можете говорить другим об Иисусе, если вам не предоставляется для этого удобного случая, если у вас нет необходимого дара, то вы можете тихо сидеть рядом с Иисусом и в уединении прославлять его. Мария держала Господа на руках. О, если бы вы могли взять его на руки. Она служила ему. Подражайте ей. Вы можете любить его, благословлять его, прославлять его, созерцать его, постигать его характер, изучать древние символы, которые проливают свет на его личность и подражать его жизни. И тогда, хотя ваше поклонение не будет замечено окружающими и едва ли принесет им такую же практическую пользу, как другие служения, но ваши действия будут и вам полезны и Господу угодно. Возлюбленные, запоминайте то, что вы слышали о Христе и о его делах, совершенных ради вас. Сделайте свое сердце золотой чашей, И наливайте в нее воспоминания о его прошлых милостях. Собирайте манну. Храните в сердце небесный хлеб, которым питались святые ушедших дней. Пусть ваша память сберегает все, что вы когда-либо слышали о Христе, все, что вы чувствовали и знали о Нем. и пусть ваша любовь не выпускает его из своих объятий. Любите его. Разбейте алебастровый сосуд своего сердца, и пусть драгоценные потоки ваших чувств текут рекой к его ногам. Если вы не можете сделать это в радости, сделайте это в печали. Оботрите его ноги слезами, отрите их волосами своей головы. Любите его. Любите благословенного сына Божьего, вашего вечного, нежного друга. Пусть ваш интеллект развивается ради Господа Христа. Вновь и вновь мысленно возвращайтесь к тому, что вы прочли. Не будьте буквоедами, не останавливайтесь на поверхности прочитанного, ныряйте в глубину. Не будьте ласточкой, задевающей крылом ручей, а будьте глубоководной рыбой. Пейте любовь залпом. Не уходите после первого глотка, но живите у колодца так, как это сделал Исаак, поселившись при берлоге героя. Прибывайте с вашим господом, да не будет он у вас странником, остановившимся на одну ночь. Задержите его просьбой, вот, дню скоро конец, ночу здесь. Удержите его и не позвольте уйти. Слагайте слова его в своем сердце, как это делала Мария. Слагать, как вы знаете, значит Взвешивать приготовьте весы но где те весы на которых можно взвесить господа христа вот острова как прошинку поднимет он писая кто же поднимет его он взвесил на весах горы и на чашах вековые холмы Исайя. На каких весах мы взвесим его? Если ваш разум не может его постичь, то пусть ваши чувства объявят его. И если ваш дух не может обвить Господа Христа руками понимания, то пусть ваши чувства откроют свои широкие объятия. О возлюбленные, Вот благословенное рождественское дело для вас. Подобно Марии, слагайте все это в сердце и созерцайте Христа. А теперь поговорим о последнем святом рождественском деле. И возвратились пастухи, читаем мы в двадцатом стихе, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, каким сказано было. Возвратились куда? Возвратились на поля, чтобы опять пасти овец. Они вернулись к своему делу. Если мы хотим прославлять Бога, нам нет нужды бросать свою обычную работу. Некоторые люди почему-то считают, что единственный способ жить для Бога быть проповедниками и миссионерами. Вы многие из нас были бы лишены возможности служить Всевышнему, если бы это было так. Пастухи вернулись к стадам славы и хваля Бога. Возлюбленные, дело не в занимаемой должности, а в искренности. Не пост а благодать дает нам силы для прославления Бога. Бог замечательно прославляется в сапожной мастерской, когда благочестивый тружник шьет обувь, напевая при этом слова о любви Спасителя. Он даже лучше прославляется там, чем в местах специально предназначенных для этого, где официальная религиозность отправляет свои обряды. Иной извозчик, направляющий своих лошадей и благословляющий своего Бога или беседующий со своими попутчиками по дороге, прославляет имя Христа так же хорошо, как и служитель, гремящий подобно сынам грома, проповедуя Евангелие в округе. Занимаясь своим делом честно, мы тем самым прославляем Бога. Будьте осторожны, не сойдите с тропы христианских обязанностей, оставляя свою работу, и постарайтесь не щастить свою профессию. Не мните о себе много, но и не принижайте своего призвания. Нет такого ремесла, которое не было бы освящено Евангелием. Если вы обратитесь к Библии, то обнаружите, что выполнение самой черной работы порой было связано с героическими проявлениями веры, и выдающиеся люди не пренебрегали ею. Держись своего призвания, брат. Держись все своего призвания. К чему бы Бог не призывал тебя, занимайся этим делом до тех пор, пока ты не будешь совершенно уверен, я повторяю, пока ты не будешь абсолютно уверен в том, что он призывает тебя делать что-то другое. Пастухи прославляли Бога, возвращаясь к своему повседневному труду. Они прославляли Бога, хотя были пастухами мы уже говорили, что они не были образованными людьми, но они славили бога это лишает права кого бы то ни было говорить: я не ученый, я никогда не учился, я даже не ходил в воскресную школу, я не могу прославлять бога. Нет. Если ваше сердце право перед богом, то вы можете прославлять его. Ничего страшного, Сара. Не унывай из-за того, что ты знаешь так мало. Научись большему, если можешь, но используй мудро то, что ты уже знаешь. Ничего страшного, Джон. Действительно очень жаль, что ты так рано начал работать, что не получил и элементарных знаний, но не думай, что ты не можешь прославлять Бога. Если хотите прославлять Бога, живите свято. Вы можете делать это по его благодати. И учёные степени вам не нужны. Если хотите делать добро людям, будьте добрыми. Этот путь открыт и для неграмотных, и для самых просвещенных людей выше голову. Пастухи прославляли Бога, и вы можете это делать. Помните о том, что у них было одно преимущество перед мудрецами с востока. Мудрецам нужна была звезда, которая бы вела их, а пастухам нет. Мудрецы заплутали даже со звездой и оказались в Иерусалиме. Пастухи пошли прямо в Бифлеем. Простые люди находят прославленного Христа там, где ученые головы, отягощенные знаниями, не замечают его. Один достойный ученый любил повторять: "Смотрите, эти простаки вошли в царство, пока мы, ученые мужи, подбирали к нему ключ". Так часто бывает. Поэтому утешайтесь и радуйтесь простые умом. Нам стоит обратить внимание на то, что пастухи почитая Бога восхваляли, то есть воспевали его. Подумайте о святых песнопениях. Они намного важнее, чем нам иногда кажется. Когда тысячи голосов сливаются в едином пении в этом зале, то некоторые воспринимают его как шум, не более того. Но многие искренние сердца, тронутые любовью Христа, вкладывают в песню душу, и для Бога это вовсе не шум. В пении есть сладкая мелодия, доставляющая ему радость. Какова окончательная цель всех усилий христиан? Как-то утром на этом месте я проповедовал Евангелие. Мой разум был полностью занят проблемой приобретения душ для Христа, но во время проповеди я понял, что приобретение душ не конечная цель. Конечная цель заключается в том, чтобы прославлять Бога и даже к спасению душ мы стремимся, если все правильно понимаем, ради этой великой цели. Я подумал, если мы по-настоящему прославляем Бога, когда поем псалмы и гимны, то мы делаем ничуть не меньше, чем читая и слушая проповеди, потому что не стремимся к промежуточным целям, которые прославят Бога, а уже прославляем его. Если мы хвалим Бога и сердцем, и устами, то мы прославляем его самым лучшим образом. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, говорит Господь. Поэтому пойте, братья мои, пойте вместе, пойте, когда вы одни. Облегчите свой труд гимнами псалмами и духовными песнопениями. Дарите семье радость священной музыки. Мы поем слишком мало. Я уверен. А ведь становление веры всегда сопровождалось пробуждением христианского пения. Перевод псалмов Лютером сослужил такую же добрую службу, как его диспуты и споры. Димны Чарльз Весли, топлодень Ньютона, Купера также помогли духовному пробуждению Англии. Как и проповеди Джона Весли и Джорджа Витфилда, мы должны больше петь. Пойте больше и меньше ропщите. Пойте больше и меньше сплетничайте. Пойте больше и меньше критикуйте. Пойте больше и меньше плачьте. Да поможет нам Бог сегодня, подобно тем пастухам, прославить его, восхваляя его. уже заканчиваю свою проповедь. За что пастухи хвалили Бога? Как видно из слов Евангелия, они восхваляли Бога за то, что слышали. Если подумать, то оказывается, всякий раз, когда мы слышим евангельскую проповедь, мы должны благодарить Бога Чего бы души в аду не отдали за возможность еще раз услышать проповедь и оказаться в таком положении, когда еще возможно получить спасение по благодати. С чем бы умирающие люди только не расстались ради того, чтобы еще раз посетить дом Божий и услышать еще одно предупреждение, получить еще одно приглашение. Братья мои, оторванные от собрания болезнью, Вы не отрезаны от возможности хвалить Господа. Хвалите Бога за то, что слышите. Вы замечаете недостатки проповедника, но он несет вам весть о Христе. Благодарите ли вы за это Бога? Практически любая проповедь заставит вас петь, если вы в должном расположении духа. Джордж Герберт говорил: цель проповеди молитва. Да, это верно. Но и восхваление тоже является целью проповеди. Хвалите Бога за то, что вы слышите, что есть Спаситель. Хвалите Бога за то, что вы слышите, что путь спасения очень прост. Хвалите Бога за то, что у вас есть Спаситель вашей души. Хвалите Бога за то, что вы прощены, за то, что вы спасены. Хвалите Бога за то, что слышали. Но не забывайте, что пастухи хвалили его из-за то, что видели. Прочитайте двадцатый стих. Слышали и видели. Самая прекрасная музыка это та, которую мы сопережили, которую мы восприняли сердцем и сделали своей, которую мы увидели глазами веры. Дорогие друзья, Вы, видящие данным Богом зрением, я молю вас, да не будут ваши уста сомкнуты в греховном молчании. Пусть они громко хвалят всевластную благодать Бога. Востань, слава! Востаньте арфа и гусли. Одна из причин, по которой пастухи восхваляли Бога, заключалась в том, что между тем, что они видели и слышали, было согласие Обратите внимание на последнюю фразу. Каким сказано было? Разве Евангелие не действует в вашей жизни именно так, как об этом говорит Библия? Иисус сказал, что даст вам благодать. Разве ее у вас нет? Он пообещал покой. Разве вы его не получили? Он сказал, что у вас будут радость утешение и жизнь через веру в него. Разве у вас нет всего этого? И разве на его путях, вы не находите успокоения и мир? Конечно же, вместе с царицей Савской вы можете сказать мне и в половину не сказано. Я обнаружил, что Христос прекраснее, чем его описывают служители его. Я посмотрел на их художество, и они оказались примитивным наброском по сравнению с ним самим. Я слышал о земле доброй, но на самом деле в ней течет намного больше молока и меда, чем я слышал от людей. То, что мы видели, совпадает с тем, что мы слышали. Поэтому давайте будем славить и хвалить Бога за то, что он сделал. Скажу еще несколько слов тем, кто не обратился, и закончу. Я не думаю, что вы можете начать с семнадцатого стиха, но я желал бы, чтобы вы начали с восемнадцатого. Вы не можете начать с семнадцатого. Вы не можете рассказать другим о том, чего вы не чувствовали. Не пытайтесь сделать это. Не вздумайте преподавать в воскресной школе или проповедовать, если вы не обратились. Нечестивым Бог говорит: Кто ты такой, чтобы возвещать мои уставы? Но да поможет вам Бог начать с восемнадцатого стиха, который выражает удивление. Удивляйтесь тому, что Бог милостив к вам и вы еще не в аду. Удивляйтесь, что его дух все еще влечет первых из грешников. Удивляйтесь тому, что после долгих лет отвержения вами благой вести и совершения бесчисленного количества грехов против Бога в Евангелии находится слово для вас. Я бы очень хотел, чтобы вы начали с этого стиха. Я надеюсь, что вы перейдёте к следующему стиху и будете не только удивляться, но и созерцать. О грешник, как бы я желал Чтобы ты созерцал учение о кресте. Подумай о своём грехе, о Божьем гневе, суде, о баде и крови твоего спасителя, о Божьей любви, прощении небесах. Думай об этих истинах. Перейди от удивления к созерцанию. А затем я буду молить Бога, чтобы ты смог перейти к следующему стиху, перейти от созерцания прославлением прими Христа, воззри на него доверись ему а затем воспой от греха я спасен, в божий мир водварён и иди путем прощённого грешника а значит спасенного грешника омытого в крови очищенного а потом вернись к семнадцатому стиху и начните рассказывать об этом другим. Что же касается вас, христиане, я хочу, чтобы вы начали сегодня чтение Библии с семнадцатого стиха. А когда день подойдет к концу, отправляйтесь домой и удивляйтесь, восхищайтесь, поклоняйтесь. Проведите полчаса, как Мария В созерцании и сохранении того, что за день услышало сердце ваше. Закончите тем, что никогда не должно закончиться, и сегодня вечером, и завтра, и во все дни своей жизни славьте и хвалите Бога за все то, что вы видели и слышали. И да благословит вас Господь ради Иисуса Христа. Аминь. Утро, 24 декабря 1863 года. И сказал им ангел: "Не бойтесь". Евангелие от Луки Как только ангел Господень явился пастухам, и их осияла слава Господня, мучительный страх объял их. С давних пор человек боялся Бога. Поэтому, когда Бог прислал своих слуг с радостной вестью, люди так испугались, словно им явился ангел смерти с поднятым мечом. Мы не должны осуждать пастухов за это. Любой на их месте испытал бы тоже. Страх появился не из-за того, что пастухи были простыми и необразованными людьми. Вероятно, даже учеными, пророками овладели бы те же чувства. В Писании содержится немало примеров того, как даже выдающиеся люди трепетали и испытывали ужас, когда удостаивались особого явления Бога. Страх перед Богом был настолько распространен,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 Было мало людей подобных жене Маное, которая рассуждала иначе. Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжение и хлебное приношение, и не показал бы нам всего того. Все люди, образованные и неграмотные, плохие и хорошие, были твёрдо убеждены, что явлению Бога надо не столько радоваться, сколько ужасаться. Даже Иаков сказал, как страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий. Вне всяких сомнений, это суеверие находило себе опору в самом времени эпохи закона, которое больше подходит для трепещущих слуг, чем для радующихся сыновей. Дух суеверия исходил от рабыни и родил рабство. Мрачная ночь, когда было дано великое постановление о Пасхе, была полна страха. Смерть находилась рядом в закланном агнце. Самая видная часть дома была помазана кровью, горел огонь для приготовления мяса. Все символы суда были призваны поразить разум ужасом. В полночь семья собралась за закрытыми дверями. Словно гости, они чувствовали себя неуютно и ощущали беспокойство, ибо их сердца слышали шум крыльев ангела-губителя, проходившего мимо их дома. Впоследствии, когда Израиль оказался в пустыне и ему был дан закон, мы читаем о том, что люди стояли вдалеке, и вокруг подножия горы была проведена граница, и если бы даже скотина прикоснулась к горе, ещё следовало побить камнями или поразить стрелой. В день страха и трепета Бог говорил с народом из огня. Когда был дан закон Божий, то не звучала нежная мелодия гуслей, и не был слышен шорох крыльев ангела, принесшего послание от Бога, и небо не улыбалось ярким солнцем. Глаз Божий гремел из потока сверкающих камней, окружавших гору Синай. Закон требовал одного: пусть не приближаются. Дух Синая это дух страха и трепета. Церемонии и обряды, установленные законом, порождали скорее страх, чем доверие. Весь год поклонявшиеся в храме видели, как проливается кровь с первого до последнего дня. Каждое утро начиналось с пролития крови агнца. Каждый вечер, перед тем как сгущали сумерки, алтарь снова окроплялся кровью. Бог находился среди людей в лагере, но столпы дыма и огня были его неприступным жилищем. Символ его славы был скрыт за завесой из голубой и червленой шерсти и искрученного вессона, за которую могла ступить нога только одного человека лишь однажды в году. Люди говорили о Боге Израиля затаив дыхание, приглушенным и взволнованным голосом. Они не были научены говорить Отче наш, сущий на небесах. Они не получили духа усыновления и не могли сказать Ава Они страдали от духа рабства, который повергал их в ужас, когда Господь особым образом напоминал о своем присутствии среди них. В основании всего этого страха лежал грех. Адам не боялся Бога, когда был в Эдеме послушным созданием. Но как только он вкусил запретный плод, он обнаружил, что наг и спрятался. Когда Адам услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, он испугался и спрятался от него среди деревьев. Грех всех нас делает жалкими трусами. Смотрите, вот человек, который мог наслаждаться разговором со своим творцом. А теперь Он страшится услышать его голос и прячется в роще, как преступник, который знает о своей вине и боится. Возлюбленные, наш Господь Иисус Христос пришел воплотить для того, чтобы освободить людей от кошмара рабского страха, который подавляет своим ужасным воздействием все благородные порывы души. Он пришел изгнать сатану, Ангелы провозгласили добрую весть о приходе воплотившегося Бога, и первая женота их песни обещала удивительные благословения для всех, кто примет Христа. Ангел сказал: "Не бойтесь". Словно времена страха прошли и наступили дни надежды и радости. "Не бойтесь". Эти слова были сказаны не только для трепетавших пастухов, Они были предназначены и для вас, и для меня, для всех народов, которых достигнет благая весть. Не бойтесь. Пусть Бог не будет для вас источником рабского страха. Не стойте больше вдалеке от него. Слово стало плотью. Бог спустился чтобы быть среди людей, чтобы больше не было огненной преграды, зияющей пропасти между Богом и человеком. На эту тему я хотел бы сегодня говорить с вами. Я осознаю важность этой темы и понимаю, что не могу до конца раскрыть ее. Я горячо прошу Бога Святого Духа, чтобы он напоил вас из золотой чаши воплощения Христа таким напитком каким я наслаждался, размышляя в уединении. Я желаю, чтобы мои дорогие друзья пережили такой же восторг, какой испытал я. Нет лучшего противодействия страху, чем слова из этой полночной песни, которая с первой до последней ноты звенит радостью послания, начинающего со словами: Не бойтесь. Дорогие друзья, вначале я поведу речь о страхе, о котором я уже говорил. Потом я попрошу вас обратить особое внимание на лекарство, способ исцеления, о котором ангелы были посланы провозгласить. И наконец, если у нас останется время, мы постараемся найти Применение этому лекарству в разных ситуациях. Размышляя о страхе, о котором говорится в тексте, следует заметить, что страх страху рознь. Существует такой страх перед Богом, от которого мы не должны стремиться избавиться. Это обоснованный, необходимый, достойный страх, который должен быть у каждого творения перед своим творцом. У каждого подданного перед королем, у каждого ребенка перед родителями надо взращивать тот святой сыновний страх перед Богом, который заставляет нас бояться греха и вынуждает подчиняться заповедям Божьим. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить евреям. Это такой страх Господний, который является началом мудрости. Трепетать перед святым, справедливым, праведным и нежным родителем это не рабство, а честь. Благочестивый страх это не тот страх, в котором есть мучение, Совершенная любовь не изгоняет его, а живёт с ним в полной гармонии. Ангелы любят Бога совершенной любовью, и все же приближаясь к нему, они со святым страхом покрывают свои лица. И когда мы в славе увидим лик Божий, мы не прекратим смиренно и благоговейно восхищаться его величием. Святой страх это работа святого Духа и горе тем людям, у которых его нет. Они пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Второе послание Петра. И тем самым свидетельствуют о своем лицемерии. Надо Мада освободиться от рабского страха, страха, который совершенная любовь изгоняет так, как Сара изгнала служанку с ее сыном. На место в нашем сердце тому трепету, который держит нас вдали от Бога, который заставляет нас думать, что Бог есть дух, с которым мы не можем общаться, принуждает смотреть на Бога как на существо, интересующееся нами только как объектом наказания, и которым мы интересуемся только для того, чтобы вовремя убежать от него. Такой страх возникает в человеке иногда из-за того, что он думает исключительно о безграничном величии Бога. Можно ли долго вглядываться в бездну бесконечности и не бояться? Может ли разум отдаться размышлениям о вечном, самодостаточном, бесконечном Боге, не наполнившись сначала трепетом, а затем ужасом? Кто я такой? Для ползущая по лепестку розы более заметное существо по сравнению со вселенной, чем я по сравнению с Богом. Кто я? Пылинка, не наклоняющая чашечки самых точных весов значительнее для человека, чем человек для Иеговы. В лучшем случае мы ничто. Мы суета. Но мы еще ничтожнее. Мы имели дерзость ослушаться великого. И сейчас, благости величия его природы, подобной течению, против которого человечество тщетно пытается бороться, ибо всепреодолевающий поток не свернётся со своего пути и поглотит всех, кто ему противостоит. Чем еще может казаться нам Бог вне Христа, как не скалой? угрожающий раздавить нас или бездонным морем, стремящимся поглотить нас. Размышления о величии Бога могут сами собой наполнить человека ужасом и ввергнуть в невыразимое отчаяние. Подольше размышляйте об этом. И подобно Иову вы будете трепетать перед Яговой который сдвигает землю с места так, что столбы ее дрожат. Подобный страх могут вызвать также и царственные качества Бога. Подумайте о его силе, которой он выводит звёзды, и положите руку свою на уста свои. Подумайте о его мудрости, которой он ведет счет облакам и устанавливает законы неба. Размышляйте над этими качествами, но особенно подумайте о справедливости и о пожирающем огне, который постоянно горит, наказывая грех. Я не удивлюсь, если ваша душа наполнится страхом. В то же время позвольте чувству греха большим кнутом бичевать совесть, и вы будете ужасаться при одной мысли о Боге, ибо такова сила совести и ее голоса в виновном человеке. Если бы ты был послушным творением, то и тогда Бог был бы ужасен для тебя, ибо небеса не чисты в глазах его. и В ангелах он находит несовершенство. Можешь ли Ты быть правым перед Богом? Можешь ли ты требовать от него чего-либо после того, как ты стал преступником и поднял руку бунтовщика против бесконечного величия всемогущества? Что будет теперь с тобой? Как избежишь ты участи стать вечным памятником его праведного гнева? Такой страх легко развивается у людей, любящих размышлять и является, как мне кажется, естественным наследием человека. Но подобный страх становится опасным. Ибо всегда рабский страх перед божеством отчуждает человека от его бога. По своей злой природе мы враги бога, и представление о боге как о жестоком, грубом и суровом существе только подливает масло в огонь нашей вражды с ним. Мы не можем любить того, кого мы по-рабски боимся. Нельзя заставить ребенка выразить свою любовь к отцу, если его маленькое сердце наполнено страхом. Если сын с ужасом прислушивается к вашим приближающимся шагам и внутренне напрягается при звуке вашего голоса, он не может любить вас. Вы можете подчиняться великану-людоеду, потому что боитесь его, но любить его? Вы не можете в этом сатанинская выдумка обмануть человека, подсовывая ему отвратительный страшный образ бога. Сатана прекрасно знает, что человек не может любить то, что наводит на него ужас, поэтому изображает бога благодати безжалостным, чёрствым существом, которая ни за что не простит раскаивающегося грешника и не сжалится над тем, кто в беде. Но мы-то знаем, что Бог есть любовь. Если бы только у людей было достаточно благодати, чтобы увидеть этот портрет Бога, этот маленький набросок с единственной подписью: Бог есть любовь тогда бы они охотно стали служить ему. Когда Святой Дух дает разуму возможность постичь характер Бога, тогда сердце не может не полюбить его. Сердца подлых, падших испорченных людей тают под мягкими лучами божественной любви, когда свет свыше дает им способность правильно судить о Боге. Они начинают любить Бога, потому что он первый возлюбил их. Страх, о котором мы говорим, не только отчуждает человеческое сердце от Бога, но и порождает предубеждение против Божьего Евангелия благодати. Сегодня утром в этом зале есть люди, которые считают, что быть верующим значит быть несчастным. Половина жителей Лондона твердо убеждена, что доверять Иисусу и быть послушным Богу А это и есть суть истинной религиозности. Значит, давать повод жалеть себя как самого незадачливого человека. О, говорит мирской человек. Я должен буду оставить все удовольствия, если я стану христианином. Но это самая позорная клевета, которая когда-либо была изобретена, и все же повсеместно люди ей верят. Какое же представление должно быть у людей о Боге? Если они верят, что любить Бога значит быть несчастным. О, если бы они могли постигнуть. Если бы они только узнали, как благ Бог, тогда бы они не думали, что служение ему тяжелое рабство. Они бы поняли, что быть другом Бога значит быть счастливым и занимать самое высокое положение, которое только доступно человеку. Некоторых людей страх перед Богом заставляет оставить все мысли о спасении. Они держатся подальше от Бога, который представляется им немилосердным чудовищем, хотя в проповедях их кое-что и привлекает, и бывают моменты, когда их душа готова открыться Богу, но это благое намерение так никогда и не рождает решительных действий. Такие люди не говорят: "Встану, пойду к отцу моему". Они воспринимают Бога не как отца, а как огонь поедающий. А человек, конечно, не скажет: "Встану, пойду к пожирающему огню". Напротив, подобно Иоанну, он будет рад купить билет за любые деньги и отправиться в свой Тарсис подальше от присутствия Господа. Человек угнетён больше всего тем, что он не может убежать от Бога, ибо он думает, что если бы ему удалось сбежать, то тогда бы для него наступили блаженные дни. Но поскольку он обречен всегда быть там, где есть Бог, то такой человек воображает, что его ждут лишь горе и несчастья. Нежные проявления милости и громовые угрозы справедливости равно равнобесильны изменить человека, пока его сердце опалено и наполненный не страхом Бога. Боязнь Бога нередко заставляет людей опускаться на дно греха. Человек говорит: "Для меня нет надежды. Совершив одну ошибку, я стал врагом Бога и теперь безвозвратно погиб. Нет никакой надежды вернуть мир и радость. Что же мне теперь делать? Запрягуか я лошадей своих страстей". Забуду про будущее и возьму все от сегодняшнего дня. Буду жить тем счастьем, которое можно обрести в грехе. Если я не могу примириться с небом, стану тогда добрым служителем ада. И человек совершает один проступок за другим изобретая все новые способы бунта против Бога, и никак не может остановиться, словно находит удовлетворение в растущем списке преступлений против Бога, которого в душе он боится сатанинским страхом, смешанным с ненавистью. Но если бы только этот человек узнал, что Бог по-прежнему готов принять его, что сердце Бога открыто для грешников, Если бы он хоть раз поверил, что Бог есть любовь, и он не желает смерти грешника, но хочет, чтобы тот обратился и жил, то тогда бы его жизнь обязательно изменилась. Но князь мира этого ослепил грешников и нашептывает им клевету о Боге, так что они уже почитают глупостью служение ему. Дорогие друзья! Это зло, которое приводит к тысячам бед, действует самыми разнообразными способами. Оно бесчестит Бога. Это бесчестно и подло делать нашего Бога, который есть свет, и в котором нет никакой тьмы предметом жуткого страха. Это бесчеловечно, я не преувеличиваю, это подьявольски бесчеловечно изображать Иегову, который есть Бог любви, как демона. Какова наглость князя мира этого и каково сумасшествие человека, соглашающегося с ним. Бог представлен человеку не желающим прощать, злым, бесчувственным, суровым и жестоким. Не верьте сатане. Бог любовь. Любовь прежде всего и превыше всего. Он справедлив, но еще более любящ, потому что справедлив. Он истинен, поэтому обязательно накажет грех, но грех он наказывает потому, что грех это зло, которое нельзя оставлять безнаказанным. Это просто подлая неблагодарность со стороны так щедро одаренного творения оговаривать своего божественного благодетеля. Зло, которое человек совершает против Бога, оборачивается против него самого. Ибо в страхе есть мучение. Нет в мире большего мучения, чем думать, что Бог непримиримый враг к человеку вы христиане, которые на время потеряли дух усыновления, вы блуждающие вдали от Бога, для вас нет ничего более мучительного, чем страх, что Господь отверг вас и не примет обратно. И вы, духовно отступившие, знаете, ничто так не мешает вам вернуться к вашему небесному отцу, как страх перед ним. Если бы вы действительно знали, что его можно не бояться, вы бы пришли к нему так, как и сын ваш приходит к вам и сказали бы: "Отец мой, я согрешил, пожалей меня. нём. Отец мой, я мучаюсь от своего греха и сожалею о нем. Прости меня. Прими меня опять в свои объятия". И помоги мне своей могущественной благодатью, чтобы отныне я жил под твоим заповедям и был послушен твоей воле. Мои дорогие друзья, кое-что знающие о духовной жизни. Разве вы не чувствуете, что когда вы вдыхаете сладкие небесные мысли о Боге, и когда его особая любовь изливается в ваши сердца, Разве вы не чувствуете, что именно тогда вы ведете себя наиболее свято? Разве вы еще не поняли, что единственный путь для роста нравственной и духовной красоты состоит в том, чтобы ценить своего милостивого Бога и чувствовать, как его драгоценная любовь согревает наши сердца. Бог желает, чтобы его избранные были как маленькие дети. Именно к этому ведет их его дух. Именно этого мы должны достичь, если хотим быть достойными участниками наследия святых во свете. Рабский страх настолько отличается от духа сыновства, что он действует на него как змеиный яд. Ужас и страх способствуют проявлению свойств, присущих взрослому человеку, а не ребенку потому что боязнь возбуждает у нас сопротивление объекту страха. Твердая уверенность в благости Бога изгоняет страх и укрепляет в нас все детские качества. Неужели вы никогда не видели, как дитя доверилось большому грубому мужчине, растрогав его до слёз своей доверчивостью? Ребенок доверяет даже тогда, когда как будто нет оснований для доверия. Сынишка, просто и безоговорочно доверяющий своему доброму и щедрому отцу, и отец любящий и прощающий свое дитя за проступки это благородная картина. И как прекрасно, что я, бедный, слабый, немощный ребенок, осознающий, что я именно такой, и понимающий свою неразумность и слабость, могу верить в моего доброго, великого Бога иисуса христа. Я могу доверить себя ему и позволить ему делать со мной все, что он захочет, зная, что он не будет злым и не может таким быть. Если я вполне могу успокоиться в его любви и быть послушным его воле, значит я достиг высшего состояния доступного твари. Это значит что Дух Святой завершил во мне свою работу, и я готов к небесам. Возлюбленные, именно потому, что страх мешает всему этому, я повторяю вместе с ангелом: "Не бойтесь".